Глава сорок вторая. «Доктор Джербер!» Кто бы ни хлопнул его по щеке, этот человек теперь окликал его по имени. «Доктор Джербер!» Он почувствовал, как кто-то подхватил его под мышки и поволок по полу. Он был целиком во власти незнакомца. Нужно уходить отсюда, пока кто-нибудь не сообщил о взломе. Прищурившись, он разглядел, что человек тащивший его из комнаты, чем-то ему знаком. Через несколько секунд он понял, что знает его. — Калиндри, — прохрипел психолог. Ему все еще было трудно говорить. Частный сыщик усадил его в коридоре, прислонив спиной к стене. — Выкладывайте, какого черта вы тут затеяли? Джербер плохо соображал. Детектив продолжал ему выговаривать. «Когда вы попросили меня разыскать этого Гульельмо Нелли Котелани, я сразу понял, что вы собираетесь вляпаться в какую-то историю, и решил присмотреть за вами». «Вы следили за мной?» — спросил психолог, все еще не понимая, что произошло. «Да, следил», — подтвердил Калиндри. «И, как видно, правильно делал. Теперь отдышитесь по-быстрому и уходим отсюда. От этого места мурашки по коже». Джербер... Глубоко вдохнул и выдохнул. тошнота проходила. Тем временем калиндри продолжал его тормошить. «Можете объяснить, зачем вы проникли в квартиру?» Джербер повернулся к комнате со столиком и свечами. В голове у него еще звучал веселый смех малыша батигола «Интересно, как отнесся бы сыщик с карманными часами к известию о его недавнем свидании с призраком?» Психолог расхохотался. «Это еще что?» — осведомился Калиндри. «Чему вы смеетесь?» Но Джербер смеялся нервным смехом. «НС», — сказал он, используя аббревиатуру, которая так нравилась частному детективу. «Ничего серьезного», — расшифровал он. Калиндри исследовала его зрачки. «Мне кажется, вы ПДН». «Что?» — спросил Джербер сквозь слезы. «Под действием наркотиков». Это замечание вызвало очередной приступ веселья. Потом Джербер стал понемногу успокаиваться. Последнее наблюдение Калиндри заранило ему в голову некую мысль. Смешливость, которая на него накатила, могла быть остаточным эффектом. Он с трудом поднялся. «И куда вы теперь?» Игнорируя вопрос, джербер снова направился в конец коридора. Пошатываясь, взял свечу с круглого столика, понюхал всего мгновения тот самый сладковатый запах и сунул свечу в карман. А календри пытался прикинуть, насколько серьезно передряга, в который он впутался. «Мне следует волноваться». «Нет, все хорошо», — заверил его джербер, возвращаясь. Когда мы с вами познакомились, у вас уже был ужасный вид. Но сейчас вы выглядите еще хуже. И дело не только в синяке на пол лица, и не в перевязанном пальце. И не в том, что вы шатаетесь, будто вылезли из центрифуги. Зербер попытался прийти в себя. Я ожидал найти ответ. И, думаю, получил его. Он всеми силами старался изображать спокойствие. Но Калиндри ясное дело ему не поверил. «Значит, я могу предположить, что вы не ввяжетесь в другие неприятности?» «Можете», — заверил его Джербер. Калиндри пришел на помощь, и психолог был и впрямь ему благодарен. Кто бы ни приготовил мизанцену с семью зажженными свечами, он мог вернуться и воспользоваться тем, что Джербер потерял сознание. «Театрик Духов специально для меня», — сказал он себе. Но не мог уловить, с какой целью разыгрывалось представление. И боялся эту цель обнаружить. Ему нужны были дальнейшие объяснения. И искать их можно было только в одном месте. Необходимо созвать то, что осталось от братства гипнотизеров Флоренции.